Объявили остановку, начали обустраивать лагерь. После перехода устали все, но лагерь строить надо. Вырыли ров, вбили под наклоном колья, выставили охрану. И только потом стали разводить костры и готовить в котлах немудрящую похлебку. Но некоторые гоплиты, не дождавшись ужина, так и уснули на земле. Гоплиты завидовали прачникам, лучникам, метателям дротиков. Им хотя бы не приходилось нести щиты и панцири или линотораксы. Дело не только в тяжести. Под защитой потеешь сильнее, тело не обдувается ветерком и подсмахнуть невозможно. Легкая пехота чувствовала себя после перехода лучше, чем гоплиты. Их и поставили на охрану. Утро началось плохо. Рассвет только занялся, как завыли трубы, причем букинаторы играли не подъем, а тревогу. Быстро собравшись, воины выстроились на площадке в центре лагеря. Византийские, как и римские, походные лагеря всегда обустраивались одинаково. На холмах вокруг лагеря были видны арабы, верхом на лошадях. Белые бурнусы, кривые сабли на боку, короткие копья. Понятно, не с мирными намерениями явились. Небось, вчера их разведка поработала. Конных арабов было в два раза больше, чем вся Алла византийцев. Астриз подозвал к себе кентархов и командиров Алла и Турм. Алла состояла из полутора десятков Турм, по 40 всадников каждая. Полагаю, в избежание потерь надо отсидеться в лагере. Арабы не смогут стоять долго, без воды сутки протянут. Если воин мог протянуть на фляжке воды день, то лошади требовалось пара ведер, где их взять в степи. Астрис все просчитал правильно. До конечного пункта еще один дневной переход. Сейчас каждая кентархия займет свой участок обороны, Алла будет в резерве. Исполнять. Кентархия подбежали к своим сотням, отдали приказы. Воины кинулись к ограждению, укрылись за щитами. Поднимаясь, солнце пекло все сильнее, а вокруг ни кустика, ни деревца, которые могли бы дать тень. Даже ветер, как назло, стих. Воины обливались потом, но стояли. Арабы тоже стояли неподвижно, как изваяния только кони их придали ушами, да с ноги на ногу. Стояла тишина, только иногда было слышно ржание арабских коней. А солнце уже было в зените, самое пекло. Устав ждать, когда Хелиархия покинет лагерь, чтобы было легче нанести удар, арабы решились атаковать. Внезапно около сотни всадников ринулись к лагерю. «Пелумы, на изготовку!» – тут же скомандовал Алексей. Подскакав, арабы начали метать камни из порощей, но щиты гоплитов были прочными. В ответ из-за спин гоплитов вступили в бой прачники. Арабы начали нести потери и убрались назад на гряду холмов. Перед ограждением лагеря осталось лежать несколько трупов. Почти сразу же появились мухи, облепившие убитых. И откуда только взялись. И все-таки долгое стояние арабов дало им свои плоды. Они разглядели относительно слабое звено в обороне лагеря – вход. Там не было рва. Дорогу перегораживали только передвижные рогатки из кольев на манер противотанковых ежей. К ним ринулись сразу несколько арабских всадников – Они на ходу набрасывали на рогатки веревочные арканы и пытались отодвинуть их в сторону, а то и вовсе утащить. Алексей сразу понял опасность, как только увидел в руках арабов веревочные бухты арканов. — Пселои! К воротам! Метать дротики! Несколько арабов были сражены, у других пали кони, но двоим удалось отодвинуть в сторону деревянные рогатки. Арабы с холма начали разгонять коней, думая прорваться в лагерь. — Кентархия! Бегом к воротам! Гоплиты дружно побежали к месту возможного прорыва. Слева к воротам бежала уже другая кентархия. Ее командир тоже оценил опасность. Пехотинцы встали за воротами монолитной стеной в 10 рядов. Поскольку проход был узким, перед ними стояли псилои. Как только арабы приблизиться на дальность броска дротика, метать без приказа, а потом сразу в стороны. «Лучники, стреляйте!» С обеих сторон от ворот было по десятку лучников. Защёлкали тетивы, навстречу конницы полетели стрелы. Упал один из нападавших, другой, третий, но это не остановило конников. Вот уже псилои принялись метать дротики, нанося арабам потери. А кони уже близко, и гоплитам было слышно, как они храпят. Псилои бросились в стороны, и арабы налетели на гоплитов, на их выставленные вперёд пилумы. Первые два ряда гоплитов были сразу смяты, но и арабы не уцелели в столкновении. Место сшибки было завалено конскими тушами, убитыми и раненными людьми, и пробиться через этот завал было невозможно. А задние ряды всадников еще напирали по инерции. «Таксоты, псилои, прачники, всем метать!» Алексей едва не сорвал голос, пытаясь перекричать жуткий шум, но его услышали. На находящихся в непосредственной близости всадников обрушилась туча камней, стрел, дротиков, находя в плотной тесноте людских и конских тел жертвы. Арабы в ужасе отхлынули, нахлёстывая коней, и было их значительно меньше, чем при атаке. «Гаплиты, обнажить мечи! Вперёд! Убивать всех, кто ещё шевелится!» Алексей был зол. Его кентархия приняла на себя мощный удар, и пятая часть гаплитов полегла. С чем же он придет в Дамаск? Ведь главные бои впереди. Гоплиты обижали стороной завал и стали колоть мечами, добивая раненых или оглушенных камнями арабов, пока они еще не пришли в себя. Шлемов на всадниках не было, и прачники потрудились на славу. Через четверть часа, когда из груды стрел уже не доносилось никаких звуков, вроде стонов или криков о помощи, Алексей отозвал гоплитов и построил их. Его худшие опасения сбылись. В строю стояло только 72 гоплита. К воротам уже спешил от своей палатки Астрис. Он наблюдал за скоротечной схваткой. Кто командовал? Алексей Терех, кентарх четвертой кентархи. Потери 28 гоплитов, четко доложил он. Разве ты имел право командовать пселоями прачниками и таксотами? Нет, Хелиарх. Но ситуация была критической, и я взял на себя смелость. И правильно сделал. Твои погибшие гоплиты спасли весь лагерь. Пусть твои воины соберут всех павших. Арабы зализывают раны, а нам надо похоронить своих воинов. Сам понимаешь, жара завоняется. Будет исполнено. А у ворот будет стоять пятая кентархия. Это была та кентархия, которая подбежала к воротам слева. Ее кентарх опоздал привести своих гоплитов буквально на несколько секунд и, встав сзади, потерь не понес. Алексей отдал команду, его гоплиты сложили в стороне щиты и копья, у кого они остались, и принялись извлекать из завала тела товарищей, складывая их в ряд. Из глубины лагеря подошли прачники с лопатами и принялись рыть братскую могилу. Потом появился священник. Алексей удивился. До этого дня он его не видел, наверное, тот ехал в обозе. Не все гоплиты, учитывая их разные национальности, были христианами. Но они сражались и погибли вместе, поэтому были отпеты и похоронены по православному обычаю. После довольно скорых похорон кентархию вывели в резерв. Гоплитам следовало заменить поломанные древки пилумов, некоторым из них отремонтировать щиты. Другие сняли и выколачивали помятые шлемы. При столкновении с лошадьми верхней частью щитов пятерым гоплитам выбило передние зубы. В горячке схватки воины даже не заметили этого, а теперь кривились от боли. Алексей же переживал. Первый бой и такие потери. Пусть Астрис счел его действия разумными, поймут ли его гоплиты. Ведь погибли их товарищи, может, близкие друзья. Он же для них человек новый, если его возненавидят, для службы плохо. Начальство не любит нигде, ни в армии, ни на гражданке, ведь оно принуждает, а иногда наказывает. Но уважение для боевого командира чувство необходимое. Меж тем арабы, постояв еще немного и поняв, что хилиархии им не по зубам, скрылись так же тихо, как и появились. Не из легких добычи сама может по загривкам стучать. Однако выход к Дамаску сегодня сорвался. Астрис выслал конные дозоры, проследить, не сделали ли арабы обманный финт, спрятавшись на обратных склонах холмов. Но всадники ушли. Может быть, они еще держали бы лагерь в осаде, но не было воды. Этот человек может промочить горло из фляжки и некоторое время потерпеть, а лошади не прикажешь, и она не верблюд. Утром рабов не было видно. Осторожный эстрис выслал дозоры, и только когда они вернулись, доложив, что противника не видно на несколько миль, отдал приказ собирать лагерь. Гоплиты споры вытаскивали колья и связывали их. Буквально прошел час, и хилиархия была готова к выходу. Тут же двинулись походной колонной. К исходу дня вдали показалась гора. Гоплиты оживились, ведь некоторые из них уже бывали в этих местах. Это гора Касьюн, под ней Дамаск. Воины приободрились. Приятно сознавать что опасный пеший переход уже почти позади, а из города, заметив Хелиархию, выслали навстречу пару турм. Хелиархия разместилась в лагере на окраине города. Дамаск – город древний, известен с незапамятных времен. Первые сведения о нем появились с 15 века до нашей эры. В 64 году до нашей эры его присоединил к Римской империи гней Помпей. Здесь размещалась штаб-квартира и лагерь для римских легионов, воевавших с персами. В 395-м году Дамаск и прилегающие земли вошли в состав Византии. Вот в этом бывшем лагере и разместилась пришедшая хелиархия. Лагерь был обустроен. Каменные казармы для солдат, дома для офицеров – все сделано основательно, из камня. Ведь римляне приходили сюда навсегда и обосновывались серьезно. Дамаск был торговым центром Востока. Первые христиане появились в городе в первом веке после визита апостола Павла. В дальнейшем судьба города была многострадальной. С 661 по 762 год он был столицей халифата Аммиидов. Трижды, в 1125, 1129 и 1148 годах, город безуспешно осаждали крестоносцы. Потом пришли египетские мамлюки. В 1300 году город разгромили монголы. В 1400 году Тамерлан разрушил город до основания. Руины перешли к османам, и город возродился вновь. Солдат разместили по казармам, накормили. Больше хотелось пить, чем есть. Жара давала о себе знать. А с утра завтрак, построение, служба пошли по накатанной полосе. Кентархи Алексея выпало нести караул. Начальник лагеря показал Алексею, где ставить посты, назвал пароль. Армия располагалась в нескольких городах, на землях враждебных арабов, и порядки в лагере были строгие по меркам военного времени. Алексей с лохагами развел караульных, а дальше уже дикархи должны были менять гоплитов. Лагерь жил привычной жизнью. На плацу маршировали, бились на деревянных мечах, метали дротики, шло обучение новобранцев. После полудня жизнь на пару часов замирала из-за палящего солнца. Алексей направился на отдых в отведенную ему комнату. Совсем неплохо отдохнуть. Распорядок дня в армии Востока отличался от распорядка дня в армии Фракии, но Алексею нравилось. Он проходил мимо домика Астриса, не отличающегося от других. Разве только что часовой у дверей стоял. И не столько для охраны, сколько для престижа. Лагерь и так охранялся серьезно. Чужие доступа внутрь не имели. Из окон домика вдруг раздался вскрик ужаса. Алексей и у дверей посмотрели друг на друга, недоумевая, не послышалось ли. Но ведь вскрик слышали оба. Алексей бросился в двери. Каплит за ним. Острис сидел на лежанке, держась за ногу. А на полу, приподняв хвост, свелась клубком змея. Кончик хвоста покачивался и слышался странный шуршачий звук. Не раздумывая, Алексей выхватил меч и бросился к змее. Та подняла голову и повернулась. Маленькие злобные глаза следили за каждым движением Алексея. Из приоткрытой пасти высовывался раздвоенный язык. Змея уже была готова напасть, но Алексей на миг опередил ее, ударив мечом. Отсеченная голова покатилась прочь. Гоплит же застыл у двери в ужасе, не зная, что предпринять. На голени Астриса Алексей увидел две маленькие точки. Все-таки укусила мерзкая тварь. Он шагнул к своему командиру, и тот откинулся в страхе, ведь в руке Алексея был меч. Но кентарх провел мечом по коже над ранками. Сделав разрез, он отбросил меч, встал на колени, припал к ранкам губами и стал отсасывать кровь с ядом, сплевывая ее на пол». У Гоплита, все так же стоявшего у двери, от удивления глаза полезли на лоб. «Быстро мне ремень!» – скомандовал Алексей. Гоплит стал вертеть головой по сторонам, отыскивая ремень. «Себя снимая немедли!» А сам продолжал отсасывать и сплевывать кровь. Сейчас все решала скорость. Язык во рту начал неметь. Гоплит, осторожно перешагнув через тело убитой змеи, протянул Алексею снятый с себя ремень, и он туго перетянул ремнем ногу Астриса ниже колена. «Твой меч, солдат!» Гоплит трясущейся рукой подал Алексею меч. Алексей мог бы поднять с пола свой меч, но на нем могли остаться следы яда. Он отсек кожу на голени Астриса, потом перерезал вену. Потекла кровь. «Дай посуду!» Гаплит схватил со стола кружку, выплеснул из нее вино, и Алексей подставил кружку под струйку текущей крови. Обеими руками Алексей стал выдавливать из мышц голени кровь. Она была с ядом, и нужно было удалить ее как можно больше. Он не был врачом, но их учили оказывать первую помощь при травмах, ранениях, укусах змеи и ядовитых насекомых вроде каракуртов. Когда кровь из вены почти перестала течь, он скомандовал гоплиту. — Убери кружку и вылей из нее кровь, рану перевяжи. Говорил Алексей уже не очень внятно, хоть и старался. Язык и губы немели все сильнее, сказывалось действие яда. Он поднялся с пола, пошатываясь, дошел до стола, припал к кувшину с вином и несколько раз прополоскал рот, каждый раз выплевывая. Потом выпил вина. Голова закружилась, но не от вина. Оно просто не успело всосаться в кровь. — Что-то мне нехорошо. Едва выговорил он. «Солдат, зови лекаря!» И осел по стенке на пол. Он успел заметить, как Астрис обессиленно упал на мешок. Сколько он так пролежал, Алексей не помнил. Когда пришел в себя, увидел над головой потолок. «Он пришел в себя», — сказал кто-то рядом. Голос был незнакомым. Алексей повел глазами. Мышцы шеи почему-то не подчинялись. На лежанке, прислонившись спиной к стене, полусидел Астрис. Ремень с ноги уже сняли, но сама нога ниже колена была багрово-синей. Это ничего. Главное, жив. И опять голос по соседству. Ну, раз очнулся, будет жить. Просто удивительно, как после укуса гремучей змеи оба выжили. Куда его? Принесите вторую лежанку, пусть будет рядом, распорядился Астрис. Мы оба едва вместе не погибли, теперь сообща выздоравливать будем. Я кентарху жизнью обязан. Человек поклонился и вышел. Как позже узнал Алексей, это был лекарь из лагеря. Вместе со Астрисом они жили четыре дня, пока Алексей полностью не восстановился. Была еще какая-то слабость, усталость, но в целом терпимо. Кормили и поили Алексея, так же, как и Астриса. Как-то вечером тот сказал, «Лекарь говорит, что даже он в таких обстоятельствах не смог бы действовать лучше тебя. Ты разве учился лечить людей?» «Нет, Астрис». Там, где я жил раньше, водились змеи. Хотел жить, потому и научился. Когда ты бросился ко мне с мечом, я подумал, все, убьешь. Мысль даже мелькнула, не подослан ли? Прости за дурное. Не за что. Ты же не знал, что я с добрыми намерениями. Странно. Бросаешься с мечом, ногу порезал. При других обстоятельствах я бы убил тебя. Ты знаешь, что я из Остготов? Сказали уже. У нашего народа традиции есть, а я сын своего народа. Если человек тебя спас, ты ему должен всю жизнь. Традиция хорошая, но я не буду напоминать тебе о долге. Не перебивай. Я твой командир и старше тебя. Есть много воинов, которые, не раздумывая, бросятся на меч или копье, спасая своего товарища. Но мало кто из них, будучи храбрым, будет пить яд змеи, зная, что может умереть в страшных мучениях. Яд был разбавлен твоей кровью, и я его не пил. Я отсасывал его из раны и сплёвывал. И всё равно отравился. Ты быстр умом и действием, решителен. И не задумываясь, можешь отдать жизнь за другого. Очень похвально. Ты знаешь, в Константинополе нечасто можно встретить офицера с такими качествами. Там больше в почёте интриги, сплетни, подкуп. Я не византиец, астрис. Я, как и ты, варвар. Аспар тоже. Похоже, гниёт верхушка. Ну да, у моего народа есть поговорка. Рыба гниёт с головы. Мудрый человек сказал. «Я еще одну скажу. У моего народа есть еще один обычай, древний. Если мы обменялись кровью, то отныне мы, братья. Правда, у нас для этого режут палец или запястье». Слышал про такое. «Так что отныне ты мне брат». Алексей промолчал, ошарашенный. И что он мог ответить Астрису? Отказаться – значит обидеть, причем крепко. Выразить согласие – наверное, этого уже не требуется. «Не было у меня раньше брата. Теперь будет». Только и смог ответить у Астрису и протянул ему руку. Тот крепко пожал ее, притянул Алексея к себе и обнял. «Я ведь не взлюбил тебя вначале. Тебя Дугс Дисси Аспару, своему старому товарищу, рекомендовал. Подумал я тогда про тебя. Карьеру делает. Испытать тебя решил». «Вот и испытал». «У меня родней заступников в империи нет. Все сам». «Как нет? А я...» только сегодняшнего дня. Служи честно и отважно, а я тебя отныне не забуду. Перерост, ты, кентарха. Вернемся из похода, сам за тебя, каспар пойду. Мы надолго здесь, в Дамаске, не задержимся. Я направлен переговоры вести с арабами. Император Флавий Маркиан считает, что лучше откупиться, чем воевать. Не мне тебе учить, Астрис, но племенные царьки, получив золото, притихнут только на время. Сила — единственная вещь, которую они уважают. Пусти им кровь, разгроми их армию, будут бояться. А раз откупаешься, стало быть, слаб. И они будут нападать на тебя. Снова и снова, требуя каждый раз все больше и больше золота». Астрис удивленно уставился на Алексея. «Я воюю в этих краях давно, но только совсем недавно понял эту истину. Пытался втолковать ее и Аспару и даже самому Флавию Маркиану. Не слушают. А ты не прост, парень. — И голова у тебя не кентарха. С такими мозгами как минимум трибуном быть надо. Алексей лишь пожал плечами. Не надо быть мудрецом, чтобы понять простые вещи.